Глава 8. Мутантам строго воспрещено носить любую другую одежду, кроме положенной униформы. Все части тела, за исключением верхней половины лица, должны быть сокрыты. За нарушение этих пунктов владелец невольника несет наказание в виде штрафа, определяемого судом, исходя из среднего годового дохода, а сам мутант подвергается публичной экзекуции. Заветы потомкам. Кодекс скверный Ноль двадцать В дверь легонько постучали. Равена тут же подскочила и с нарастающим волнением, с которым, как ей казалось, она уже давно справилась, выскочила из спальни. 83 при ее появлении поклонилась и выжидательно глянула на напарника. Морок, заступивший на пост еще с вечера, приподнял руку перед собой и тряхнул сжатым кулаком подобно азартному игроку, готовому бросить на стол игральные кости. Равена уже успела познакомиться с некоторыми условными сигналами оскверненных. Так 21 сообщала сообщал о своей готовности. Легата одобрительно кивнула, и, пропустив его вперед, они осторожно двинулись по коридору. Уже перевалило далеко за полночь. Каструм опустел, погрузившись в сонное молчание, но шанс столкнуться с дозорными все равно оставался достаточно велик. Приходилось полагаться на провожатых и надеяться, что их никто не заметит, как не заметит и отсутствие морока на посту хотя он заверил, что в такое время львов там не бывает. К величайшему облегчению Равены до конца коридора они добрались без особых приключений и, выбравшись из дворца, очутились в проходе, ведущем к центральному холлу. Дорога предстояла сложная. Нужный сектор располагался в противоположной части замка, а скорость, с которой они передвигались, поистине удручала. Короткие перебежки то и дело чередовались с частыми остановками. Равена даже дышать боялась. Казалось, стук ее сердца слышен на весь каструм, так сильно оно грохотало в груди. увидеть ее, кто сейчас, глубокой ночью, в компании двух скорпионов, беды не миновать. Дядя точно не поверит в росказни о невинном любопытстве. Если за беседу с Максианом он готов запереть ее в четырех стенах, то что он сделает за дружбу со сквернёнными, даже представить страшно. 83-я держалась совершенно спокойно, и это придавало немного уверенности. На каждый сигнал морока она реагировала мгновенно и тут же своим примером показывала, что нужно делать. Замереть, вжаться в стену или быстро пересечь слишком освещенный участок. Стражники попадались им трижды. При звуке их голосов Равене казалось, что она вот-вот рухнет в обморок. То и дело, смахивая холодную испарину со лба, она молила Карну об удачном исходе дела, которое теперь казалось ужасно глупой затеей. Может, не стоило ввязываться во все это? Вернуться бы в уютную, безопасную спальню и забыть обо всем, как о страшном сне. Да вот только как после такого смотреть в глаза 83-й? Наконец они добрались до нужного поворота. Равена облегченно выдохнула, но, как оказалось, преждевременно. Рядом со входом на территорию королевских скорпионов беседовали четверо гвардейцев, а прямой, как стрела, коридор не оставлял никакого шанса пробраться незамеченными тронов плечо 83-е, Равена, не скрывая тревоги, вопросительно заглянула ей под капюшон. Легата коснулась двумя пальцами своего запястья, но почему-то ее заверения, что все под контролем, не особо успокаивали. Если кто-то из охраны хотя бы заподозрит неладное, все покатится в пропасть к Тейлору. Морок замер у стены, о чем-то напряженно раздумывая. Спустя несколько секунд он поманил их за собой и, не скрываясь, беззаботным шагом направился прямиком к стражникам. «Да что он творит?» Равена в ужасе вжалась в стену, не смея пошевелиться. «Не бойтесь, госпожа», — прошептала 83-я, взяв ее за руку. «Нас не заметят, но лучше времени не терять». Нехотя, Равена засеменила за оскверненный не сводя глаз с гвардейцев. Те будто ничего не замечали вокруг себя и продолжали обсуждать пышногрудую кухарку Лили и то, что она умела делать с их мужскими достоинствами. «Как это возможно?» «Вот ведь она прошла всего в шаге от одного из стражников, а тот и носом не повел!» Ничего не понимая, Равена шла вперед, будто во сне, пока они не остановились рядом с казармой. Слабый свет из приоткрытой двери лился на пятачок утоптанной земли, изнутри доносились приглушенные голоса. «Получилось!» Она завертела головой, осматривая темный двор с мрачного вида зданием на другом конце тренировочной площадки. К осквернённым гвардейцы не совались. Их дело отмечать, кто входит или покидает часть. Посему здесь они уже были в безопасности. «Добро пожаловать в нашу обитель, госпожа!» й стянула маску и радостно улыбнулась. «Невероятно!» — восторженно выдохнула Равена. «Но как?» «Да я и не такое могу!» Морок хитро подмигнул. «Хотите, покажу кое-что?» И тут ее осенило. «Если он способен провести несколько человек мимо гвардейцев, почему бы ему не проделать то же самое, когда ей понадобится попасть к Максиону?» «А что? Отличная идея!» «Хватит бахвалиться», — проворчала легата. «Иди к остальным, мы сейчас». Двадцать первый насмешливо отдал честь, подражая алым львам, и скрылся за дверью. От волнения мысли равены метались и путались все высокопарные речи которые она готовила на протяжении целой недели напрочь вылетели из головы она беспомощно посмотрела на телохранительницу ища поддержки не бойтесь никто вас не укусит негромко рассмеялась та они выслушают вас обещаю я не только по этому поводу переживаю равена вздохнула что если никто не согласится согласятся я уверена у вас все получится равена благодарно улыбнулась и собравшись со смелостью «А видят боги! Ее осталось жалкие крохи!» — перешагнула порог казармы. Длинное одноэтажное помещение с рядами двухъярусных кровати освещалось парой масляных ламп. По грубо сколоченной тумбочке на каждое место, да маленький стол в дальнем углу. Вот и все убранство, на которое расщедрился Юстиниан для своих рабов. Впрочем, она сильно сомневалась, что казармы Терсентума хоть чем-то отличались от увиденного. Ей с трудом удалось подавить негодование. Неужели так они живут всю жизнь? Ни имущества, ни личного пространства — все на виду друг у друга. Да их содержат как скот в загонах. В нескольких шагах, рассевшись друг напротив друга, в полголоса беседовали скорпионы. Завидев Равену, они тут же повскакивали на ноги и склонились в поклоне, приветствуя почетную гостью. По всей видимости, они уже были предупреждены о ее визите. У всех на лицах маски, капюшоны покрывали головы. А вот избавившийся от маски морок, наоборот, скалился в самодовольной улыбке. Большие острые уши плотно прилегали к голове, раздвоенная верхняя губа обнажала звериные клыки. Она улыбнулась ему в ответ. Внешность 21-го отнюдь не отталкивала. Он даже вызывал некую симпатию за свой веселый нрав и простодушный взгляд на вещи, которые порой со стороны казались сложными. Остальные не решались нарушить правила, оставаясь в масках. Равена переборола дрожь в коленках и, продолжая приветливо улыбаться, подошла к ним ближе. С некоторыми, судя по номерам, она была условно знакома, других же видела впервые. «Наверное, это и есть те самые гладиаторы, можно сказать, счастливчики, которые в силу своей неопытности или везения пережили закрытие сезона». «Сгень!» — шекнул двадцать первый на соратника и указал на нижний ярус кровати. «Располагайтесь, госпожа, будьте как дома». «Благодарю, Морок». Равена присела на краешек жесткой койки и сложила руки на коленях. «Прошу вас, снимите маски. Я хочу говорить с вами на равных, а не как с рабами». Воцарилось неловкое молчание. Один все же решился открыть лицо, и остальные тут же последовали его примеру, смущенно поглядывая на Равену. Она украдкой рассматривала скорпионов. В основном обычные лица, ничем не отличающиеся от человеческих. Раздвоенный зрачок, слишком выступающий лоб или пятнистая кожа, Никак не могли сделать из них монстров. «К сожалению, здесь не все», — принялась оправдываться восемьдесят я «Еще четверо в карауле. С ними я позже поговорю». «Не беспокойся, дорогая». Равена натянута улыбнулась, собираясь с мыслями. «Вы верно гадаете, почему я здесь? Не буду скрывать, я и сама спрашиваю себя о том же. Но не потому, что не знаю, чего хочу я, а потому, что не имею ни малейшего представления, чего хотите вы». Скорпионы внимательно ловили каждое ее слово. Она сделала короткую паузу и обвела всех испытующим взглядом. «Это я и хотела бы выяснить. Но сначала расскажу вам о том, что я ищу. А ищу я поддержки и верных друзей, готовых бороться за лучшую жизнь». 83-я говорила, что многие из вас слышали о моем отце и о том, что он успел сделать перед смертью. Некоторые из оскверненных закивали. Во всяком случае, они готовы выслушать ее, а это дорогого стоит. Но мало кто знает, к чему он на самом деле стремился, за что погиб в мертвых пустошах и по чьей вине до сих пор прав у вас меньше, чем у бродячей собаки. Мой отец мечтал отменить рабство и наделить оскверненных равными правами со свободными. Первым стал Севир. И это был лишь маленький шажок к большой победе. Отец мог бы сделать еще многое, но был предан собственным братом. «Юстиниан устроил засаду во время охоты, а что случилось после, вы наверняка знаете». Равена неуверенно взглянула на свою телохранительницу. Та едва заметно кивнула, уверяя, что все идет как нужно. «Не так давно я спросила 83-ю, хотела бы она жить так же, как и свободные, и получила весьма неоднозначный ответ. Я долго размышляла над ним и поняла, что могу предложить вам жизнь, в которой у вас будет право на выбор, право на семью и на рождение детей» право принимать за себя решение, но при этом вы не будете брошены на произвол судьбы. Я позабочусь о том, чтобы у вас было все необходимое, но за это придется бороться и даже рисковать жизнью. И прежде чем продолжить, я должна быть уверена, что вы действительно этого хотите». Она умолкла. От напряжения воздух сделался плотным, почти осязаемым. «Вот-вот заискрится». Скорпионы тоже молчали, обдумывая только что услышанное. «Мало ли чего мы хотим». Наконец отозвался один с номером 67 над бровью. «Не обижайтесь, госпожа, но все, что вы сейчас сказали, больше напоминает фантазии избалованной девицы, заскучавшей от беззаботной жизни». Поджав губы, Равена окатила говорившего холодным взглядом. «Я действительно похожа на избалованную девицу». «Дело не в том, на кого вы похожи», — пояснил 166-й. «Просто непонятно, в чем ваша выгода, а тем более, как вы все это собираетесь провернуть». «Сказочно» как-то звучит. «Сказочно, это еще мягко подмечено», — фыркнул 234-й. «Как по мне, горелым здесь смердит. Слишком уж сладко девчонка заливает». «Полегче», — ощетинилась 83-я. «Не забывай, кто перед тобой». «А ты глаза разуй», — огрызнулся тот. «Она же из свободных. Хмари тут напустила, что мы смирит, а ты и рада уши развесить. Только нам всем потом расхлебывать, случись что». Равена досадливо выдохнула. Впрочем, понять их несложно. Кто бы поверил в такое? в добавок из уст избалованной девицы, как выразился 67-й. Конечно, к старшей показарме они прислушиваются, но у любого доверия есть границы. Он прав, перебила она Легату, которая уже открыла рот, чтобы осадить Грубияна. На его месте я бы рассуждала точно так же. Мои слова кажутся вам пустой болтовнёй, и, наверное, так оно и выглядит со стороны. Вы спрашивали о выгоде? Да. Она есть. Я хочу отомстить за отца и продолжить его дело. Вы спрашивали, как я это проверну? Без вашей помощи — никак. Но если мы объединимся, то у нас появится шанс. То есть вы хотите прикончить короля нашими руками, я вас правильно понял?» Подытожил 234-й. «Если бы я хотела его убить, то давно бы это сделала самостоятельно. И поверь, для меня это проще, чем кажется». Слева раздался ехидный смешок. «Хотелось бы на это посмотреть». Неожиданно на Равену нахлынула злость. Не на них, скорее на себя. На свою неуклюжесть, неумение донести мысль даже до неграмотных рабов. Пропасть, разверзшаяся между ними, росла с каждым словом. Что ж, хуже уже не будет. Раз она оказалась среди волков, то, если не доказать свою силу, придется уйти с позором и не салонах хлебавший. «Хотел бы посмотреть?» — переспросила она с предвкушающей улыбкой. «Что ж, вполне осуществимо. Равена повернулась к тому, кто назвал ее избалованной девицей, и пристально посмотрела ему в глаза. Давно же она этого не делала, если, конечно, не считать того разговора с Максианом. Сконцентрироваться получилось не сразу, мешало волнение. Но вскоре знакомый жар медленно растекся по телу, и она неуверенно направила мысленный сигнал, сразу же почувствовав слабое сопротивление чужого сознания. Стоило слегка надавить, и мембрана тотчас лопнула. Овладеть волей Скорпиона получилось на удивление быстро, и поначалу она даже засомневалась, как-то уж все слишком просто. Но это ощущение ни с чем не спутать. Походит на то, когда надеваешь на себя одежду не по размеру. «Прекрати дышать!» — озвучила она первое, что пришло на ум. 67-й растерянно нахмурился, попытался вдохнуть, и в его глазах промелькнуло недоумение, как у обиженного мальчишки, у которого отобрали деревянного солдатика. А уже через мгновение лицо его налилось кровью, и, хватаясь за перекладину кровати, он сделал несколько шагов, надеясь спастись бегством от невидимого душителя. Вокруг изумленно зашептались. Оскверненный повалился на колени, его пальцы начали в панике царапать каменный пол. Словно сквозь прозрачный занавес Равены увидела, как кто-то бросился к собрату в попытке помочь. На висках скорпиона вздулись вены, рот открывался в безмолвном крике. «Теперь можешь дышать». — приказала она и тут же отпустила его волю. 67 седьмой принялся судорожно глотать воздух. Остальные обескураженно уставились на нее. «Мне показалось или...» Морок повернулся к 83 третий, указал на Равену, потом на себя. «Она что, тоже?» Та еле заметно улыбнулась и заговорщически подмигнула. «Могла бы и предупредить!» С наигранной обидой проворчал он. «Не имела права. Как теперь и все вы!» Попробуйте хоть заикнуться перед кем-то и будете собирать свои зубы по всему загону». Равене вдруг стало стыдно. Нужно было придумать что-то побезобиднее. Нельзя покушаться на чужую жизнь, пусть даже не всерьез. Теперь никто из оскверненных точно не захочет с ней связываться, решать, что безумно. Она неуверенно подошла к еще не до конца пришедшему в себя Скорпиону и протянула ему руку. «Ты в порядке?» «Прости, не стоило мне так делать». 67 седьмой мрачно посмотрел на нее из-под лобья, и Равена невольно отпрянула. По взгляду, несложно было догадаться, что у него на уме. И если он захочет отомстить, то и легата не спасет. «Теперь я точно не засну!» Вдруг расхохотался он. Впечатляющий, Смерк меня задери!» «Смени портки, братишка!» — подначил кто-то за спиной. «Смотри, как бы тебе ничего не пришлось менять!» Беззлобно пробурчал в ответ 67-й. Равена вдруг ощутила давно позабытую легкость, словно знала каждого из них чуть ли не с пелёнок. Никто не осуждал ее, не тыкал пальцем, а наоборот восприняли все как забаву, над которой тут же посмеялись. «Это, конечно, многое объясняет», — 234-й почесал свой бритый затылок. «Но мы-то вам зачем, раз сами прекрасно справитесь?» «Если убить короля тайно, правда, никто не узнает», — Равена грустно покачала головой и короны мне не видать как собственных ушей. В лучшем случае власть перейдет к королеве, а в худшем — к какому-нибудь будущему мужу одной из моих кузин. Нужно доказать, что Юстиниан занял трон незаконно. Тогда я останусь единственной наследницей престола, и никто больше не сможет на него претендовать. Если просто убить его публично, для всех он останется Юстинианом Великодушным, павшим от руки, чокнутой и оскверненной. Этим я подпишу себе смертный приговор и запятнаю имя отца. Но есть и другой способ. Нужно добиться справедливого суда и доказать его вину. Тогда я стану королевой и смогу бороться за нашу свободу». «Неудивительно, что вас до сих пор не раскрыли», — усмехнулся Морок. «Я бы до такого в жизни не допер. Проживешь здесь еще пару лет и не такому научишься», — рассмеялась Равена. «Хотя это не совсем моя заслуга. У отца остались верные друзья, даже больше, чем я ожидала. Как раз одного из них мы должны отыскать. Севир». Вот кто нам нужен. Если он до сих пор жив, конечно. А в этом я почти не сомневаюсь. Его показания как свободного человека станут главным доказательством против Юстиниана. Кто-то из скорпионов присвистнул. Вот это новость! А где его искать? Есть идеи, но пока рано о чем-то говорить. План такой. Находим Севира, захватываем королевскую семью в заложники и требуем публичной встречи с Сенатом. При этом желательно, чтобы никто не пострадал, иначе нас обвинят в убийстве граждан. Придется держать оборону. Возможно, не один день, пока нас не согласятся выслушать. Потому как внимали ей оскверненные, стало ясно, что теперь они восприняли ее всерьез. Ей удалось отвоевать место в стае. Мы должны рассказать правду всем, чтобы каждая дворняга узнала о том, что натворил Юстиниан. Так мы обезопасим себя и заставим Сенат судить убийцу по закону. Тогда никто из его семьи не сможет претендовать на трон, а нас не осудит. Я понимаю, что прошу почти невозможного. Поверьте, я рискую не меньше вашего, но иначе просто не могу. Единственное, что я могу пообещать вам — свободу, когда займу трон. С легионом можно покончить, если объединиться. Да, это случится не сразу, и может обойтись нам очень дорого. Но и у нас тогда будет больше возможностей. А когда мы победим, клянусь, никто из вас не окажется на улице. Я позабочусь о каждом освобождённом». Равена устало опустилась на койку. Сил больше не оставалось. Казалось, за каждое слово она платила жизненной энергией, и теперь совершенно опустошенная ожидала вердикта тех, в чьих руках была ее дальнейшая судьба. Сейчас она обнажена и беззащитна, как никогда, но почему-то не было ни страха, ни сожалений. Она готова бороться за лучшее будущее и вправе надеяться, что ее старания будут оценены по достоинству. 67 -й. К вашим услугам!» Тот, кого она недавно едва не убила, Первым преклонил перед ней колено. Двадцать первый пойдет за вами и хоть в пекло! откликнулся морок. 234 тоже с вами, госпожа. Один за другим перед ней произносились номера, и она никак не могла до конца поверить, что все это происходит не во сне. В одном сомнении точно не осталось. Без 83-й они бы и слушать ее не стали. Равена благодарно улыбнулась легати, и та, подмигнув в ответ, опустилась на колено последний произнеся свой номер.